День второй. Продолжение. С криком приподнимаюсь, но меня тут же прижимают к кровати. «Это он?» – спрашивает лакей, оглядываясь на Анну, стоящую у окна. «Да», – дрожащим голосом отвечает она. Лакей склоняется ко мне, дыхание, пахнущее пивом, согревает щеку. «Недалеко ускакал кролик», – хрипло говорит он. Нож вонзается мне в бок, На простыню струится кровь, Унося с собой мою жизнь. День седьмой Кричу в удушливой тьме, приваливаюсь к стене, Подтягиваю колени к подбородку, Невольно сжимаю бок, Там, куда в Дворецкого Вонзился нож, Проклинаю свою глупость. Чумной лекарь не солгал, Анна меня предала. Мне дурно. Подыскиваю в уме какие-то объяснения, но я ее видел своими глазами. Все это время она мне лгала. И не она одна? Заткнись, сердито говорю я. Сердце колотится, дыхание перехватывает. Надо успокоиться, а то никакого толку не будет. Не могу отделаться от мысли о банне. Ни о чем другом думать не в состоянии. Только сейчас понимаю, что именно в ней находил покой. Она меня утешала. Она была моим другом. Ворочаюсь. Пытаюсь сообразить, где нахожусь и грозит ли мне опасность. На первый взгляд нет. Плечи с обеих сторон касаются стен. На уровне правого уха в щелку сочится свет. Слева какие-то коробки, а у ног бутылки. Подношу к свету наручные часы, гляжу на циферблат. Тринадцать минут одиннадцатого. Утро. Белл еще не добрался до особняка. Еще утро, говорю сам себе. Время еще есть. Губы сухие, язык как будто крошится. Запах плесени так силен, словно в рот запихнули грязную тряпку. Хочется пить. чего-нибудь холодного, со льдом. В далекое прошлое отступает пробуждение в кровати, под простыней, когда тяготы дня покорно ждут своей очереди по другую сторону теплой ванны. Я и забыл, что мне было так хорошо. Тот, в кого я на этот раз воплотился, судя по всему, всю ночь провел скорчившись, и сейчас любое движение причиняет боль. К счастью, панель слева от меня легко сдвигается. Глаза слезятся от дневного света. Я в длинной галерее, которая тянется вдоль всего особняка. С потолка свисает паутина. Стены облицованы панелями темного дерева. Повсюду громоздится старая мебель, покрытая толстым слоем пыли и изъеденная жучком-древоточцем. Отряхиваюсь, встаю и разминаю затекшие мышцы. Похоже, тот, в кого я воплотился, всю ночь сидел в чулане под лестницей, ведущей на сцену. Перед пыльной виолончелью лежат пожелтевшие ноты. Я смотрю на них, и мне кажется, что в тесной каморке я проспал какое-то великое потрясение, что-то очень важное. Какого черта я забрался в этот чулан? Пошатываясь, бреду к окну, покрытому потеками грязи. Вытираю стекло рукавом Вижу снизу сад. Я на верхнем этаже особняка. По привычке обыскиваю карманы, чтобы понять, кто я такой, но тут же соображаю, что мне этого не нужно. Я Джим Раштон, 27-летний констебль местного полицейского участка, о чем с гордостью всем рассказывают мои родители, Маргарет и Генри. У меня есть сестра и верный пес, и еще я влюблен в девушку по имени Грейс Дэвис, из-за которой и приехал в особняк. Граница между мной и личностью того, в кого я воплощаюсь, почти исчезла. Я не в состоянии отличить жизнь Раштана от своей. К сожалению, хмельной туман скрывает воспоминания о том, как я оказался в чулане. Вчера Раштан, выпив бутылку виски, рассказывал какие-то анекдоты, смеялся, танцевал, в общем, провел вечер в безудержном веселье. А вдруг здесь был лакей? Может быть, это его рук дело? Пытаюсь вспомнить хоть что-то, но от вчерашнего вечера в памяти остался лишь пьяный кураж. Возволнованно тянусь к карману, где лежит кожаный портсигар. В нем обнаруживается единственная сигарета. Хочется закурить, успокоить нервы, но в данной ситуации лучше, если я буду на взводе. Особенно, если без драки не обойтись. Лакей выследил Дэнса и Дворецкого, так что опасность мне грозит и в ипостаси Раштана. Отныне мой лучший друг — осторожность. Ищу чем вооружиться, нахожу бронзовую статуэтку Атласа, заношу ее над головой и крадусь между шкафами и сваленными в кучу стульями. Наконец добираюсь до выцветшего черного занавеса, протянутого поперек галереи. К стенам прислонены фанерные деревья, на вешалках висят маскарадные наряды, в том числе шесть или семь костюмов чумного лекаря. В коробке на полу высится груда клювастых масок и цилиндров. Судя по всему, в семье Хардкассел любили устраивать театральные представления. Скрипит половица, занавес колышится, за ним кто-то притаился. Я замираю, Поудобнее перехватываю статуэтку, и из-за занавеса появляется раскрасневшаяся Анна. «Ох, слава Богу!» — восклицает она, увидев меня. Она запыхалась, под воспаленными глазами черные круги. Светлые волосы растрепаны, чепец зажат в кулаке. Из кармана передника выглядывает краешек альбома с записями о моих обличьях. «Выражь, верно? Быстрее, у нас всего полчаса, надо спасти остальных». Она бросается мне навстречу, хочет схватить за руку. Я отступаю, все еще занося статуэтку над головой, но меня сбивает с толку настойчивость Анны и отсутствие смущения в ее голосе. «Никуда я с вами не пойду», заявляю я, покрепче сжимая статуэтку. Она недоуменно глядит на меня, потом соображает, в чем дело. «Это вы из-за Денса и Дворецкого?» спрашивает она. «Я пока еще про это не знаю». Я вообще мало что сейчас знаю, очнулась совсем недавно. Знаю только, что у вас есть восемь воплощений, а Лакей их убивает, так что надо спасать остальных. Я вам не верю. Вы отвлекли Дэнса, и Лакей его убил. Вы были свидетелем убийства Дворецкого. Вы помогаете Лакею, я сам видел». Она мотает головой. «Ну что за глупости? Ничего такого я еще не делала. А если и сделаю, то не потому что предаю вас». Если бы я хотела вашей смерти, то убила бы все ваши воплощения, не дожидаясь, пока они проснутся. Вы бы меня даже не увидели. Да и потом, я не стану помогать тому, кто желает мне дурного. Так что же вы здесь делаете? Не знаю. Я пока не выяснила. Проснулась и увидела вас. Ну, вас только в другом обличье. Вы мне дали альбом, велели отыскать в лесу Дарби, а потом прийти сюда и спасти вас». Вот и все, что со мной пока случилось. Больше мне ничего не известно. Этого недостаточно. Ничего этого я не делала и не знаю, правда это или нет. Опускаю статуэтку на пол, прохожу мимо Анны к занавесу и говорю ей. Я вам не доверяю. Но почему, спрашивает она, хватая меня за руку. Я же вам доверяю. Это не... Вы помните хоть что-нибудь из прошлых витков? Только ваше имя. Я гляжу на ее пальцы, сплетенные с моими, и понимаю, что очень хочу ей поверить. «Значит, вы не помните, чем все заканчивается?» «Нет», — нетерпеливо отвечаю я. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что...» — вздыхает она. «Ваше имя мне известно потому, что я помню, как звала вас в сторожке. Мы договорились там встретиться. Вы опоздали. Я очень волновалась, и когда вас увидела, обрадовалась. А у вас было такое лицо...» Она устремляет на меня глаза с огромными темными зрачками. Смотрит вызывающе, но без всякого притворства. Не может быть, чтобы... Здесь все носят маски. И вы меня убили. Она касается моей щеки, разглядывая лицо, которого я еще не представляю. А сегодня утром, увидев вас, я так испугалась, что едва не убежала. Но вы были так подавлены, так напуганы. На вас навалились все ваши жизни, вы их не различали, не знали даже, кто вы. Вы дали мне этот альбом, снова и снова просили прощения. Говорили, что теперь вы совсем другой, и что нам отсюда не выбраться, если мы будем раз за разом совершать одни и те же ошибки. Вот и все. Воспоминания пробуждаются, но неуверенные откуда-то издалека. Я чувствую себя человеком, который пытается поймать бабочку на противоположном берегу реки. Анна кладет в мою ладонь шахматную фигуру, сжимает мне пальцы в кулак. Это поможет вам вспомнить. В прошлом витке мы договорились, что узнаем друг друга по шахматным фигурам. Слон это вы, Айден Слоун, а конь – это я, защитник, вот как сейчас. Вспоминаю чувство вины, горе, сожаления. В нет никаких образов. Это даже не воспоминание, а мимолетное ощущение. Как бы то ни было, я чувствую, что Анна говорит правду. Точно так же, как при первой встрече ощутил силу нашей привязанности и глубину горя, которое привело меня в Блэкхит. Она права, я ее убил. «Ну что, вспомнили?» – спрашивает она. Я киваю. Меня терзает стыд. Мне дурно. Я не желал ей зла. Мы, как и сегодня, помогали друг другу, но что-то изменилось, я отчаялся. Испугался, когда понял, что у меня есть только одна возможность освободиться. Пообещал себе, что вернусь за ней, потом, когда покину Блэхид. Я прикрыл предательство благородными намерениями и совершил злодейство. Я передергиваюсь от отвращения. «Не знаю, в каком витке это произошло», — говорит Анна. но я затвердила предостережение самой себе. Ни в коем случае вам не доверять. Простите, Анна, я забыла содеянно. Я запомнил только ваше имя, обещая и вам, и себе, что в следующий раз поступлю лучше. И вы сдержите свое обещание, успокаивающе произносит она. Увы, я знаю, что это не так. Я видел себя будущего, разговаривал с ним, помогал ему. Даниэль совершает ошибки, допущенные мной в предыдущем витке. Отчаяние придает ему жестокости. И если я не остановлю Даниэля, то он снова убьет Анну. «Почему вы мне не сказали правды при первой встрече?» – смущенно спрашиваю я. «Потому что вы уже знали», – отвечает она, морща лоб. «С моей точки зрения мы с вами встретились два часа назад, и вы обо мне все знали». В первый раз мы с вами встретились, когда я был с Эсилом Рейвенкортом, возражаю я. Значит, сейчас мы посередине между встречами, потому что я еще не знаю, кто это. Впрочем, это не важно. В прошлых витках мы были другими. Теми, кто совершил иной выбор. Теми, кто сделал иные ошибки. А сейчас я доверяю вам, Айден. А вы должны довериться мне. Потому что здесь... Ну, вы знаете, как здесь все устроено. Что бы вы ни думали обо мне, когда Лаки вас убил, это неправда. Она говорит уверенно, но голос предательски срывается. Носок туфли нервно постукивает по полу. Пальцы трепещут на моей щеке. Под напускной смелостью прячется испуг. Анна боится меня. Того, кем я был, того, кто все еще может быть. Не представляю, каких усилий ей стоило эта встреча. Анна, я понятия не имею, как нам обоим отсюда выбраться. Я знаю. Но без вас я отсюда не уйду. Честное слово. И это мне известно. Неожиданно она дает мне пощечину. За то, что вы меня убили. Потом, приподнявшись на цыпочки, целует меня в щеку. Пойдемте, пока Лаки еще кого-нибудь из вас не убил. Скрипят ступени. Чем ниже мы спускаемся... тем темнее узкая витая лестница. Наконец мы погружаемся во мглу. «А вы знаете, зачем я забрался в чулан?» спрашиваю я Анну, которая мчится впереди, словно над ней рушится небо. «Нет, но это спасло вам жизнь», — говорит она, оглядываясь на бегу. В альбоме написано, что примерно в это время Лакей нападет на Раштана. Если бы Раштан провел ночь в своей спальне, Лаки бы его убил. «Вот мы и подстроим все так, чтобы Лакей меня нашел», – взволнованно говорю я. «Я кое-что придумал». Я обгоняю Анну, сбегаю вниз, перепрыгивая через две ступеньки разум. «Если Лакей собирается напасть на Раштана с утра пораньше, то прячется где-то в коридоре и надеется застать свою жертву спящей. Значит, в кои-то веки мне повезло, представилась возможность покончить с этим раз и навсегда».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 К моему удивлению, она крепко обнимает меня. «Айден, будьте осторожнее. Лакей уже убил несколько ваших ипостасей. Еще одна ошибка, и мы отсюда не выберемся». Внезапно меня осеняет. «Осталось только три воплощения», – обескураженно шепчу я. Себастьян был теряет сознание, увидев дохлого кролика в коробке. Дворецкие Дэнс и Дарби убиты, а Рейвенкорт спит в бальной зале после самоубийства Евелины.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 Невзирая на уязвленную гордость и ноющие ребра, я иду в гостиную, где только и говорят о том, как громила Стэнуэна уволок Дарби к своему хозяину. На столе стоит оставленная Дарби тарелка с яичницей и почками. Еда еще теплая. Похоже, Дарби ушел не так давно. Киваю гостям, направляюсь к спальне Хелены, стучу в дверь. Не дождавшись ответа, выбиваю дверь ногой в уламовую замок.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 Видно, Хелена Харткасл ушла давно. Как и в тот раз, когда я приходил сюда с милисон дарби на откинутой крышке секретера лежит дневник Хелены с выдранной страницей. На месте лакированная шкатулка без револьверов. Наверное, Евелина забрала их рано утром, получив записку с требованием совершить самоубийство. Очевидно, дождавшись ухода матери, Евелина вошла в спальню через внутреннюю дверь из своей комнаты.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 кто это сделал, Эвелина или кто-то другой. Миллисенд подозревала Хелену Хардкасл. Касаясь бумажных обрывков, лихорадочно размышляю. В дневнике лорда Хардкасла я видела расписание встреч Хелены, так что на отсутствующей странице ее дневника должны быть упомянуты встречи с Каннингемом, Эвелиной, Миллисенд Дарби, Конюхом и Рейвенкортом.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 разглядывает свой альбом. Из спальни доносятся голоса. Даниэль беседует с Беллом. Значит, дворецкий сейчас на кухне с миссис Драдж. Он скоро придет сюда. Вы видели Голда? Ему уже пора появиться. Анна смотрит в темноту, будто старается вырезать взглядом из тени фигуру художника. Нет, отвечаю я, озираясь. Зачем мы здесь? Сегодня утром лакей убьет дворецкого и Голда.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 Яростно кидаюсь на голды ударяя его вазой по голове. Осколки фарфора разлетаются во все стороны, а художник падает на пол. В застывшей тишине, не выпуская из рук горлышка вазы, я смотрю на два бесчувственных тела у моих ног. Ко мне подходит Анна. «Что случилось?» — с напускным изумлением спрашивает она. «Я...» В конце коридора собирается толпа.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 «Что происходит?» — восклицает он. «Голд взбесился», — говорю я, подпуская дрожжи в голос. «Начал избивать дворецкого кочергой, я бросился на помощь и...» Я взмахиваю обломком вазы. «Принесите из спальни мой саквояж, велит дикий Анне, которая нарочно стоит так, чтобы он ее заметил. Он у кровати». Анна приносит ему саквояж и начинает ловко и незаметно устраивать все так, как требуется.